Глава 12. Проснувшись на следующее утро, я сразу подумала о бабушке Розе и о том, как мало я о ней знаю. Я была еще совсем ребенком, когда она умерла, и как наивная девочка всегда представляла ее седовласой старухой, будто она такой родилась. Все, что я о ней знала, касалось ее жизни после замужества, дом, муж, ребенок. Ничего интересного для маленькой девочки. Я знала только, что до рождения моего отца Роза преподавала физкультуру в средней школе. Как-то раз бабушка показала мне черно-белую фотографию, сделанную в 1937 году во время парада на Олимпийском стадионе в Риме. «Посмотри, твоя бабушка тоже была там в тот день», — сказала она но я не могла узнать ее среди множества девушек одетых в одинаковые темные юбки и светлые блузки и потому по глупости решила что это просто бабушкина фантазии и ни о чем не спросила к тому же сама бабушка тоже никогда ни о чем нас не спрашивала она не интересовалась нашими школьными успехами и друзьями бабушка жила в своем мире уж не знаю в силу возраста или характера я была слишком мала чтобы задаваться подобными вопросами. Сейчас я понимаю, что Роза была требовательной прежде всего к самой себе. Я ее побаивалась. Когда мы с братом приезжали в Гену и навестить отца, у меня всегда было ощущение, что бабушка внимательно за нами наблюдает. Она разглядывала нас с головы до пят, будто старалась отыскать признаки вредного влияния нашей матери. В конце концов, она выносила вердикт «слишком толстые». Или слишком худые, слишком бледные, слишком низкорослые, и это слишком всегда было чем-то негативным. Она выдавала нам по 10 тысяч лир и удалялась на кухню, пошушукаться с приходящей служанкой, которую называла горничной. Иногда я помогала бабушке лучить горох, и мне приходилось быть крайне осторожной, чтобы не уронить ни одной горошинки. Лишь однажды бабушка была ласковой со мной, и потому я хорошо запомнила этот эпизод. В тот день, не помню по какой причине, я раскапризничалась, заплакала и стала звать маму. Бабушка посадила меня на колени, погладила по голове и начала рассказывать сказку о фее Моргане, которая жила в замке у моря. Она пояснила, что эту сказку рассказывала ей мама. Насколько я помню, это был первый и последний раз, когда она упомянула при мне о своей матери. Я успокоилась и попросила рассказать еще одну сказку, но она поспешно поставила меня на пол и заявила, что других сказок не знает. Бабушка была довольно резкой со всеми, в том числе и с отцом, и никто никогда не разубедит меня в том, что именно из-за нее он не поступил в консерваторию. Папа очень любил музыку, постоянно слушал разные пластинки и прекрасно играл на фортепиано на слух. Когда я спрашивала, почему он не учился музыке, он всегда уклонялся от ответа. Точно так же он избегал разговоров о своих бабушке и деде, утверждая, что никогда их не видел, и, насколько ему известно со слов матери, они умерли в Америке. На кухне я обнаружила Зину, которая в фартуке возилась у плиты. Мы обменялись поцелуями в знак приветствия, как уже привыкли за это время, и она слегка потрепала меня по щеке. «Сегодня я готовлю сама», У Антоньета выходной. Раз в месяц она навещает родственников в деревне. «Если у тебя нет срочных дел, и ты останешься на обед, я угощу тебя изысканными блюдами», — с заговорщическим видом сообщила Зина и одарила меня лучезарной улыбкой. Все еще сонная, я ничего не ответила. «Но если у тебя какие-то дела, ничего страшного». «Прости, конечно, я с удовольствием останусь на обед. Спасибо». «Завтракай спокойно, не спеши, а я посижу рядышком». Зине нравилось заботиться обо мне, и это трогало меня до глубины души. «Зина, мне хотелось бы побольше узнать о своей бабушке. Ты встречалась с Розой? Вы общались?» Зина помрачнела. Она поджала губы, будто боялась, что слова сорвутся с губ помимо ее воли. Я не торопила ее. К этому времени я уже достаточно знала ее, чтобы понимать, ей нужно собраться с мыслями. В каждой семье моя дорогая свои секреты. Иногда, если смотреть со стороны через годы, они кажутся смешными и нелепыми, особенно вам, молодым. Но тогда мне было очень больно. Зина снова погрузилась в молчание. «Я видела Розу лишь однажды. Но мне этого хватило». Это ужасно — быть свидетелем ссоры между матерью и дочерью. Я представила, как Роза и Костанца стоят друг напротив друга, обе упрямые и решительные, и обе сильные духом. «Это было вербное воскресенье, накануне войны», — продолжала Зина. «Я пришла к Костанце с пальмовыми ветвями, чтобы пригласить ее к нам на Пасху». Мы познакомились всего несколько месяцев назад, и меня так тянуло к ней, что я всегда находила какой-нибудь повод повидаться с ней. В тот день, едва переступив порог, я сразу поняла, что-то не так. Кастанца выглядела растерянной, нервной, даже голос звучал как-то по-другому. «Там моя дочь, она пришла, чтобы забрать вещи», — сказала Кастанца. «Подожди в гостиной, мы сейчас придем». Мне показалось странным, что она не пригласила меня в комнаты, ведь она всегда принимала меня без всяких церемоний. В какой-то момент до меня донеслись голоса, которые становились все громче и громче. Роза кричала, что констанция эгоистичная и бессердечная, что она не способна любить и никогда не любила ни отца, ни ее собственную дочь. Костанца, мол, думает только о работе, о своих тряпках до да собственной внешности. И она, Роза, никогда больше не вернется в Неаполь, и ей нет никакого дела до проклятого ателье и этих жалких лоскутков. Костанца закричала еще громче, чем дочь, «Как ты смеешь презирать мою работу? Да благодаря этим жалким лоскуткам у тебя есть еда и крыша над головой!» На это дочь заносчиво заявила, что все решения матери были ошибочными и принесли Розе одни страдания. И для нее единственный способ справиться с этим — жить так, словно мать умерла. «О, Боже!» — воскликнула я. «Так и сказала». И не только сказала, но и сделала. Еще она сказала, что собирается заниматься тем, за что ее ценят, вместе с людьми, которые ее уважают, и что она, по крайней мере, будет хоть чем-то полезна своей стране. И чем же она занималась? В те годы Роза организовывала спортивные мероприятия для молодежи. Она стала важным человеком и разъезжала по всей стране. Так вот, кастанца что-то ей ответила, но я не расслышала. Вдруг Роза захныкала, будто обиженный ребенок. Она бормотала сквозь слезы, что Костанца — самый ужасный человек на свете, что она сделала все нарочно, из зависти, хотела заставить дочь страдать, как страдала в свое время сама и отец поступил правильно, бросив ее в Италии, а Роза ее ненавидит и знать не желает. После этих слов наступило долгое молчание. Наверное, кастанца влепила дочери по щечину. Я очень испугалась. Мне ведь было всего пятнадцать лет. Зина умолкла и с сомнением посмотрела на меня. «Даже не знаю, стоит ли тебе такое рассказывать». Я ласково погладила ее по руке и улыбнулась. «Конечно, стоит, ведь это моя семья». Потом хлопнула дверь, и в гостиную влетела Роза. Она показалась мне моложе своих двадцати восьми лет. Ее смуглое лицо обрамляли густые темные волосы. Она была ниже матери и не такая худая. Роза остановилась и уставилась на меня, явно не ожидая кого-то увидеть. Следом вошла кастанца. Она старалась держать себя в руках, но голос ее дрожал. «Отлично», — сказала Роза, бросив на меня косой взгляд. «Вижу, ты уже нашла мне замену». Я вдруг поняла, что Роза сильно ревновала мать. Видимо, из-за того, что не чувствовала себя принятой. Она добавила, обращаясь ко мне, «Берегись, сестренка, моя мать очень злая женщина». Потом взяла чемодан и ушла. Кастанца опустилась в кресло, не проронив ни слова. Я замерла, не зная, что делать и что говорить. В конце концов, я решила пойти домой и стала надевать пальто тогда кастанца повернулась ко мне и сказала я тебя провожу ей нужно было пройтись и вот тогда пока мы шли она впервые рассказала мне кое что о розе зина сделала паузу чтобы выпить глоток воды эмоции переполняли ее но потом они все же выяснили отношения нет роза была верна данному слову она вычеркнула мать из своей жизни как будто она умерла кастанце тоже не пыталась ее разыскать Постепенно мне открывались все новые подробности их отношений. Кастанца время от времени рассказывала мне о дочери, всегда как-то сбивчиво, больше обращаясь к себе, а не ко мне. По ее словам, в детстве Роза была очень мила и сильно привязана к матери. Она хотела всегда быть рядом с ней, наверное, потому что росла без отца. Сразу после уроков бежала в Сан-Карло или в магазин Мели, сидела там в закутке и терпеливо ждала, пока мать закончит работу. Но дело в том, что Костанца никогда ее не заканчивала. Зина покачала головой, словно и годы спустя все еще жалела и мать, и дочь. И вот в непростой для девочки период перехода от детства к юности Костанца вынуждена была отдать дочь в пансион. В то время она была совершенно поглощена работой и металась между театром и клиентами мели. И тогда же начала потихоньку осуществлять свою давнюю мечту о собственном ателье. Костанца ночи напролет сидела над расчетами, желая убедиться, что денег, которые она откладывала и занимала, будет достаточно для открытия. В конце концов она поняла, что больше не справляется с дочерью, продолжала Зина, как бы оправдывая Костанцу, и решила для ее же блага отдать розу в гимназию для девочек. Это школа-пансион, в которой учатся девочки из лучших семей города. Кроме того, она находилась совсем недалеко отсюда, в квартале Верджини. Кастанца надеялась, что это сделает Розу более самостоятельной и избавит ее от болезненной привязанности к матери. Родители многое делают из лучших побуждений, не так ли? И лишь потом понимают, что ошиблись. Я кивнула. Но все пошло совсем не так, как надеялась Кастанца. Когда Роза поняла, что ее хотят запереть в пансионе, она встала на дебы, Обвиняла мать в том, что она ее не любит и хочет избавиться от нее. Однажды Роза случайно нашла письмо Пьетра, в котором он просил жену приехать к нему, как только девочка достаточно подрастет, чтобы выдержать путешествие. Святые небеса, что тут началось? Роза обрушилась на мать с упреками, кричала, что осталась без отца по ее вине, требовала немедленно отправиться в Америку и разыскать его. В конце концов Розе пришлось смириться, и ее зачислили в пансион. Научилась она плохо и даже оставалась на второй год. Единственное, что она делала с удовольствием, маршировала в форме на физкультурных парадах. Костанца не возражала, она была рада, что дочь заинтересовалась хоть чем-то. И что потом? Со временем все изменилось. Если в детстве Роза тенью следовала за матерью, то теперь старалась держаться от нее подальше под любым предлогом. Впрочем, насколько я поняла, Костанцу это не беспокоило. Она была уверена, что все наладится, когда девочка окончит учебу и начнет работать вместе с матерью. Через пять лет предприятие Кастанцы стало приносить доход и зарекомендовало себя как ателье высочайшего класса. Кастанца изо всех сил старалась утвердиться в мире моды и строила планы по расширению дела, посвящая в них дочь. Извини, я отвлекусь на секундочку. Зина достала из коробочки маленькую таблетку и положила в рот. Роза молча слушала мать, но как только окончила школу, твердо заявила, что никогда не собиралась работать в ателье. Она сказала, что хочет уехать из Неаполя и поступить в Женскую академию физической культуры. Они сильно поссорились, и Костанца снова сделала ошибку, заставив дочь подчиниться. Она начала обучать работниц и потребовала, чтобы Роза ходила на эти занятия. Роза делала вид, будто смирилась, Но сама втайне от матери поклялась, что поступит в академию, даже без материнского согласия. Когда ей это удалось, она сообщила матери, что уезжает учиться в Орвието и не изменит своего решения. Понятия не имею, как она это провернула. Костанца и сама не знала, да и не спрашивала. Конечно, Костанца наделала много ошибок в отношениях с дочерью. Я этого не отрицаю, но она была очень одинока, не могла ни с кем посоветоваться. Она часто говорила мне, как трудно одной растить дочь, особенно в этом районе, где все знают друг о друге все. А в те времена на женщину без мужа смотрели с подозрением. «Так Роза больше не вернулась в Неаполь?» «Нет». Они окончательно порвали отношения, и ни та, ни другая не пыталась их наладить. Вдруг сразу после войны мы получили из Генуи сообщение о свадьбе Розы, но без каких-либо подробностей, она вышла замуж. Может быть, так она хотела сообщить матери, что жива и здорова. Но и это она сделала в своей манере, отправив матери лишь скупое сообщение о свадьбе, причем уже после того, как она состоялась. Костанца даже не знала, кто ее муж и чем он занимается. Альберта Фазани, вот как его звали, я вспомнила. Да, это мой дедушка, но я никогда его не видела. Он был лет на двадцать старше бабушки и очень богат. Я всегда удивлялась тому, что она вышла замуж за такого старика. И как это восприняла Костанца? А как ты думаешь? Естественно, плохо. Она несколько раз писала дочери, ведь теперь у нее был адрес, но та ни разу не ответила. Я молча смотрела на Зину. «Я понимаю, чем ты хочешь спросить. Почему она не села на поезд и не поехала к дочери?» Я и сама часто задавалась этим вопросом. Когда я была моложе, я этого не понимала. Кастанца говорила, что не может путешествовать, ей будто мешает невидимое препятствие. У нее был какой-то страх, наверняка психологи уже придумали этому название. Конечно, так оно и было. Со временем я стала замечать множество признаков, которые подтверждали это. Трудно объяснить все тому, кто не знал Костанцу. Она считала, что заслуживает наказания, и это якобы справедливо. Страдание казалось ей естественным. Но как такое возможно? Девочка моя, Костанца потеряла всю семью, это огромная трагедия. Она не смогла простить себя за то, что выжила, чувствовала вину. Это может показаться невероятным, но так и есть. Именно ее поведение с дочерью навело меня на такую мысль. Очень странная пассивность для женщины, которая в остальном была сильной, энергичной и предприимчивой. Я пыталась осмыслить эту печальную историю, полную тайн и недомолвок, в которой многое остается неясным. Бедная бабушка Роза. Если бы я могла поговорить с ней сейчас, я бы была к ней более снисходительна. А мой отец? Как мало я разговаривала с ним на эту тему. Вот видишь, лучше бы я ничего тебе не рассказывала. Ты так расстроилась. Нет-нет, не беспокойся. В наши времена они могли бы пойти на семейную терапию или поучаствовать в каком-нибудь слезоточивом телешоу, шутливо заметила я, стараясь разрядить обстановку. Расскажи лучше об ателье Костанцы. Где ей удалось найти деньги на его открытие? Каким оно было? «Ателье, ателье». Это была ее гордость. Костанца во всем себе отказывала и даже взяла небольшой кредит, чтобы открыть его. Неаполь в те времена был столицей моды, и женщины и мужчины хотели хорошо одеваться. Неаполитанские ателье и портные были известны по всей Италии. Ателье Костанца находилось на последнем этаже старинного особняка на площади Мартери. Внутри все было отделано вишневым деревом, в примерочных стояли роскошные кресла, украшенные позолотой. Еще там был зал для показа мод. У Кастанцы было много работниц, и она сама всем управляла. Ее клиентами были знатные богатые неаполитанцы, к ней даже из Рима приезжали. Конечно, все это пришло не сразу. Она начинала с маленького ателье на улице Кьяя но очень скоро перебралась на площадь мартери, самую элегантную в городе. И как только накопила денег, выкупила помещение. После смерти матери я переехала к ней. Костанца убедила меня обучаться ее ремеслу и помогать в ателье. Я не хотела бросать работу в школе, но меня обворожил мир моды. Все эти сеньоры в роскошных нарядах, которые приходили к Костанце. Она научила меня красиво одеваться, водила к лучшим парикмахерам города. Я не была красавицей, но Костанца говорила, что внешность не так важна, главное — хороший вкус. В основном я занималась приемом заказов и бухгалтерией. В общем, всем понемногу, в зависимости от нужд. А потом началась война. И с ней всему пришел конец. После войны Костанцу удалось возобновить работу, и какое-то время дела шли неплохо. Но потом появились магазины готового платья, бутики, и ателье пришлось закрыть. Впрочем, ей уже было за 70. Листая модные журналы, она говорила, что высокая мода умерла, отныне женщины хотят быть похожими друг на друга, как две капли воды. «Да, с этим не поспоришь. А у тебя случайно нет фотографий ателье?» «Боюсь, что нет, точно не знаю. Открой вон тот ящик позади тебя. Возьми оранжевый альбом». Я протянула ей альбом. Вот, это Костанца. Здесь она уже в годах. Посмотри дату сзади, я не могу разобрать мелкие буквы. 3 мая 1953 -го. А тут мы с ней в саду. Пока я разглядывала фотографии, Зина рассказывала о том, как сильно Костанца любила это место и сад, за которым ухаживала сама, особенно после закрытия ателье. С одной из фотографий на меня смотрела пожилая, но все еще стройная женщина с короткими волосами и худым лицом. Она держала под руку молодую, невысокую, смущенно улыбающуюся Зину. Большинство фотографий сделаны в саду. Одна перед каменным фонтаном, другая у маленькой ниши, где женщины сидят в вывовых креслах среди розовых кустов. На третьей костанце шутливо обнимает обеими руками ствол дерева. «Как мило, что это за дерево! Я видела его в саду!» «Это билоба Мы часто в шутку обнимали его, чтобы проверить, насколько оно выросло.